«Тебе не кажется, Ларри, что ее внешний вид слишком о многом говорит?» «Да». Он знал это. Несмотря на ее утверждение, что с ней не снятся, под глазами у нее возникли коричневые синяки. И если прикоснуться к ней, то она вздрагивала. Она содрогалась. «Ты любишь ее, так ведь?» — сказала Люси. «Ну, Люси», — сказал он с упреком. «Да нет, я просто хотела тебе сказать... «Я должна это сказать. Я вижу, как ты на нее смотришь, и как она иногда на тебя смотрит, когда ты чем-нибудь занят, и и никто вокруг не видит. Она любит тебя, Ларри, но она боится». «Боится чего?» Он вспомнил о своей первой попытке заняться с ней любовью через три дня после Стовингтоновского фиаско. Джо уснул, Ларри подсел к ней, и какое-то время они просто разговаривали. но не о текущей ситуации, а о старом надежном прошлом. Ларри попытался поцеловать ее. Она оттолкнула его, но не настолько быстро, чтобы он не успел почувствовать то, о чем говорила Люси. Он попытался еще раз, ведя себя одновременно и нежно, и грубо, сгорая от желания. И на одно мгновение она сдалась. Она показала ему, что могло бы случиться, если бы... Потом она отстранилась и ушла. «Не делай так больше, Ларри. Пожалуйста, не надо. Или я возьму Джо и уйду». «Но почему?» «Почему, Надин?» Она не ответила. Просто стояла, опустив голову. Уже тогда под глазами у нее наметились коричневые синяки. «Я сказала бы тебе, если бы могла», ответила она наконец, и ушла, ни разу не оглянувшись. «Когда я училась в старших классах, у меня была подружка, которая вела себя примерно так, как она», сказала Люси. «Ее звали Джолин, Джолин Мэйджорс. Сама Джолин не училась. Она уже была замужем за своим дружком. Когда они поженились, она уже была беременна, но ребенка потеряла. Ее муж служил во флоте и часто был в плавании, а Джолин...» Она любила принимать гостей, а он ее жопко ревновал. Он как-то сказал ей, что если узнает о ее похождениях у него за спиной, то сломает ей обе руки и обезобразит лицо. Ну и как-то она познакомилась с одним парнем. Он был помощником преподавателя физкультуры в Берлингтон-Хай. Они стали встречаться, все время оглядываясь через плечо. Не знаю, нанял ли кого-нибудь ее муж, чтобы следить за ней. Но потом это стало уже неважно. Спустя некоторое время она стала совсем сходить с ума. То ей казалось, что парень, который ждет автобуса на углу, это один из друзей ее мужа. Или же им был комивая жор, снимавший вслед за ними комнату в каком-нибудь вшивом мотеле. Или даже полицейский, показавший им дорогу к площадке для пикника. Дело дошло до того, что каждый раз, когда дверь захлопывалась от ветра, она вскрикивала. Ее любовник испугался и бросил ее. Но испугался он не мужа Джолин, а ее самой. И как раз перед тем, как ее муж вернулся на побывку, у нее случился нервный срыв. И все потому, что она привыкла любить немного чересчур. И потому, что он сходил с ума от ревности. Надин напоминает мне эту девушку Ларе. Мне жаль ее. Ты хочешь сказать, что она боится меня, как эта девушка боялась своего мужа? возможно сказала она думая о том что он не понял ни слова из того что она сказала неожиданно она расплакалась ну сказал он, ну успокойся он попытался обнять ее она ударила его по рукам ты получаешь от меня все что хочешь тебе нет нужды ломать мне руки люси да я тебя никогда пальцем не тронул сказал он угрюмо боже как ты глуп закричала она почему мужчины так глупы лари Вы можете видеть только белое и черное. Да, ты никогда не трогал меня. Я не похожа на нее. Ей ты можешь выкрутить руку, но она только плюнет тебе в глаз и скрестит ноги. Мужчины знают, какое имя подобрать для таких девушек, как я. Они пишут его в кабинках туалетов. Я слышала об этом. Но вся моя вина в том, что я хочу тепла, любви. Разве это так плохо? Нет. «Нет, конечно, но Люси...» «Но ты не веришь в это», — сказала она насмешливо. «Вот ты и гонишься за мисс высокие бедра, а пока что, когда заходит солнце, устраиваешь скачки с Люси». Он сидел и кивал. Каждое слово ее было правдой. Он слишком устал, чтобы возражать. Похоже, и она это заметила. «Если она станет твоей, Ларри, я первая брошу тебе букет». Я ни на кого не держала зла в своей жизни. Только попытайся не быть таким разочарованным. Люси, мне просто кажется, что любовь для нас очень важна. Только любовь поможет нам выжить. Ведь против нас ненависть и, хуже того, пустота. Голос ее прервался. Уже поздно. Пошли спать. Идешь? Да, сказала он. Когда они встали, он обнял ее и поцеловал. «Я люблю тебя так сильно, как только могу, Люси!» «Я знаю», — сказала она, устала улыбнувшись.